Глава 14 Артём. Дана уехала с Иваном. После их ухода заходила Ольга или... Как там её зовут? Забываю, с документами на подпись. Смотрела перепуганными глазами, заикалась. И что ещё, на удивление, застегнула все пуговицы на рубашке до самого горла. Схватила бумаги и, не мешкая, как раньше, вылетела пулей. Странная секретарь. От Ивана хоть знал, чего ожидать можно. Раскинулся в рабочем кресле, закинув ноги на стол. Это что ж получается? Я добровольно вступил в серьёзные отношения, по понятиям Даны. Да, приехали. Если с Лилианой мы начали встречаться ради секса, причём не скрывая друг от друга... да они наоборот нужны как я понимаю еще и подтверждения какие хрен его знает еле добился того что призналась, почему так сторонится меня, если сама же хочет и еще как хочет Да фиг бы с ним тем сексом и отношениями. но когда она собралась уйти и я понял, что это конец пустота внутренняя борьба, Непроходящее волнение и мысли сказалось всё. Я не смог отпустить дано Вероятность того, что пожалею, если не дам нам шанс, преобладала над скрипучими отговорками циника, привычного к холостяцкой жизни. Так, если разобраться, то никто не заикался со мной в прошлом о подобном формате отношений. Лилиане достаточно было безлимитного счёта, который я пополнял регулярно. Остальных тоже интересовали в первую очередь деньги. И все для меня становилось понятно и прозрачно. Хитрые намеки о свадьбе, завуалированные в немыслимые причины, пропускал мимо ушей. Дана взяла и сломала такой привычный для меня уклад. Деньги плюс секс равно отношения. Если даю деньги, то я для нее мудак. И тем, что не хотела приезжать с карточкой в банк, ещё раз подтвердила, разделяя работу отличного личного. То же касается секса, который вне серьёзных отношений видит ошибкой. Значит, дана она ждёт чего-то совсем другого. А я же романтики дуб-дубом. Даже пригласить на свидание нормально не смог, судя по обвинениям обозлённой крошки К вам можно, Артём Кириллович? Заглянул в кабинет волк, предварительно постучав в дверь. Входи, если не будешь на мозги капать. А то повадился в последнее время запугивать и сводку криминальных новостей пересказывать. В остальном нормальный мужик. Как еще говорят, свой в доску. Речь пошла о новой системе сигнализации и комплектации штата охраны. Все бы хорошо, но я слушал в полуха, кивая не в на предложение своего сотрудника. «Жду весь отчет в электронном виде». «Сам потом прочту, сейчас голова другим занята. У меня к тебе есть один деликатный вопрос». Волк бросил настороженный взгляд, не зная, чего ожидать. «Как мужчина показывает девушке, что встречается с ней не ради секса?» «А для чего тогда?» – опешил он в непонимании. «Да уж, нашел я с кем советоваться». «Вот я у тебя спрашиваю, зачем ты женился десять лет назад?» «Нет, не знаешь, так и скажи». «Ну, я когда со своей начинал встречаться, хотел, конечно, только одного и круглосуточно». «А с виду такой семьянин приличный, никогда бы не подумал». «Но она такая вся недотрога и скромница была, отшивала, короче. И что было делать?» Запал так, что спать по ночам не мог, и бегал, следил, как бы другой, кто не появился. По примеру, друзей начал дарить цветы, подарки, водить в кафе. Приходилось даже в музей таскаться и делать умный вид. Про походы в оперу и балет лучше промолчу. Страдал, как только мог, ради любви. Представил своего главного бойца в романтическом образе, с букетиком под окнами, и расхохотался. А вот зря вы так. Насупился волк. «Они, то есть женщины, только и ждут эти свои знаки внимания, помешаны на них и ведут подсчет. Моя жена так точно. Десять лет прошло, а я все еще должен и должен. Потом с подругами обсуждения начинаются, а подруги уже выносят вердикт, достоин или послать». «Вот это я озадачился после ухода волка». К опере нормально отношусь, в отличие от него. С раннего детства родители регулярно меня брали с собой на постановке. Сестра резко заболевала, а брата после того, как он специально орал на весь зал, больше никто не заставлял. Но как быть с музеем? Неужели Дане туда необходимо сходить? Почитал в интернете обсуждения по этой теме в форумах. Музей еще нормальный вариант оказался. Что ж, завтра приступлю к показательным отношениям для своей девочки. И вечернее свидание будет, как раз кстати. Поймал себя на мысли, что еще никогда так не беспокоился о том, чтобы настолько произвести впечатление. Разве что с Лилиан пылинки и всячески потакал во всем, когда узнал о беременности. Да она выглядит и ведет себя как ребенок. Иногда, мне кажется, разница в девять лет намного большей, чем цифры возраста. Но, чёрт, мне сложно перестать умиляться, глядя на неподдельные эмоции крошки. Звонок от сестры прервал дальнейшие планы, как можно быстрее затащить рыжую в постель. «Я тоже рад тебя слышать, Виолетта». Отвечаю на её подозрительно тёплое приветствие. «Артём, у меня к тебе огромная просьба». И заметьте, я редко о чём-нибудь прошу. Начала с дальних предисловий. Слушаю тебя. Зная твои раздутые обиды, постарайся реагировать спокойно. Ну вот, ещё ничего не сказала, а я уже напрягся дальше некуда. Сегодня женщины, как сговорились, требуют от меня понимания в непонятно чём. Ближе к делу. то у меня работа. Вспомнил о скором совещании, к которому нужно еще подготовиться. «Ах, ну да, конечно. Мог бы и не напоминать, что ты у нас самый умный и смог лучше всех развить бизнес. Но я ведь не об этом. Лилиана...» «Меня не интересует ничего, связанного с твоей подружкой», — перебил сестру, предвидя дальнейший разговор. «Нет, нет, никто на тебя не посягает. Упаси боже!» Захихикала в трубку. «Лилиана будет в твоём городе открывать модельную школу. И хочет пожить пару месяцев там, чтобы не мотаться туда-сюда через день. Ну, знаешь, поиск помещения, педагогов, хореографов, рекламы и всё остальное занимает много времени и требует присутствия. И это здесь при чем? Сейчас опасное время. Понеслась сестра в нелепые объяснения». Лия очень доверчивая, может попасться на удочку к аферистам. Кроме тебя, ей обратиться за помощью не к кому. Это она о Лилиане или мы о разных людях говорим? Никогда не замечал и тени наивности у модели. Ей не десять лет, разберется, не маленькая. От раздражения ломаю карандаш на две части. Твою ж налево, приспичило ей школу здесь открывать. В столице Лия уже открыла небольшую студию на гонорар от контракта и рекламных роликов. Теперь захватить все крупные города вознамерилась. «Артем, она будет пользоваться услугами банка. Все ее депозиты у нас. Просто прими ее у себя. И проверь контракт на съем квартиры. Все. И еще не говори ничего заучки филологу». «Дана, мою девушку зовут Дана, запомни!» надолго ли? Дана вышла из кабинета Артёма в состоянии пограничном между эйфорией и растерянностью. Такого поворота не ожидала и за десять минут еще не свыклась со своим новым положением. Несвободной девушке. Круто так звучит. «Хм, мало того, что заходят без записи, так еще и директора насилуют», — проворчала нахальная секретарша, будто и не обращаясь лично ко мне, а так, между прочим, ядовитое жало выпустить. «Блин, да она реально спит и видит заполучить Артема. Если час назад я хотела ее стукнуть, а когда она помешала нам специально позлить...» то что говорит сейчас, когда он мой? И фигушки я своего спасителя кому-то отдам. «Дон, иди ума. поднялся со стула полусонный Иван. «Подойди ко мне», — позвала своего Громилу. «Что будем с ней делать?» — ткнула ему на хищницу чужих мужчин. «Хоть бы прикрылась». Левчик наполовину выглядывает в разрезе блузки, которая чуть ли не трещит по швам на впечатляющем размере груди. Тоже мне секс-бомба выискалась. «А чё надо? Я всё могу!» Оживился Иван. А я как раз рассчитывала, что он после слова «делать» даст такой ответ. Словарный запас у него маленький и предсказуемый. «Вы меня отвлекаете от работы!» Раздражённо огрызнулась брюнетка и застучала пальцами по клавиатуре с выключенным монитором компьютера. Наклонилась к ней пониже, что Артём случайно не услышал. «Значит так, стерва, каждый вечер я буду просматривать камеры из кабинета Артёма Кирилловича. И если вдруг мне покажется хоть малейшее заигрывание с твоей стороны, тобой займётся мой личный телохранитель». Он тебя везде найдёт, можешь не сомневаться. Так ведь, Иван? Да, я всё умею находить. Размеры с неё поснимаю, в этом я талант. Растянул довольную улыбку в предвкушении. Больше не оглядываясь на побледневшую брюнетку, потянула громилу за дверь. А то следующей фразой он мог ляпнуть про стилиста. Нет уж, пусть по-своему понимает, как с неё размеры снимут. Такое ощущение, что я еще больше стерва, чем секретарша. Вот пусть хоть камнями меня закидают, но своего мужчину мечты я должна оберегать от охотниц за кошельком. В причастности секретарша к алчным девицам я вообще не сомневалась. После работы в женском коллективе борделя у меня нюх на таких выработался. В бутике, естественно, не смогла сдержаться и все рассказала Натя. До конца рабочего дня еще успела поболтать по телефону с Полиной и Элей. Ну и опять не удержалась. Мои любимые подруги все ждали, когда же я начну после художника доверять мужчинам. И вот, дождались. Приехали домой, и я после душа по привычке направилась в кухню готовить ужин. Но там меня поджидал огромный сюрприз. Огромным был Иван. Он занял всё маленькое помещение, не протолкнуться. А сюрприз он старательно помешивал в кастрюльке. Точно. Вчера же Иван говорил о том, что сегодня сам нас накормит. Наверное, думает, что кроме спагетти и сосисок я ничего не умею готовить. да хозяйки мне далеко не спорю. И всё же мою еду хотя бы съедобной назвать можно. «Да, на моё хорошее. Надо подождать». Накрыл крышкой кастрюлю и достал из духовки противень. «Ты уверен, что сам справишься?» Один только вид Ивана около плиты уже казался невероятным. «Угу, иди, иди», – вытеснил меня из собственной кухни, захлопнув перед носом дверь. «Вот оно как бывает, когда телохранители в повара перевоплощаются». Все мои возмущения испарились бесследно, как только прилетело сообщение от моего мужчины. Хочется повторять вновь и вновь. «Мой! Только мой!» Внутренний голос ехидничал, что это еще ничего не значит. Симпатия не более. «А для меня значит...» Показала язык в зеркале ехидному подстрекателю. Артём много не писал, и все как обычно – Из приятных слов только крошка. А мне все равно так тепло и радостно стало на душе. Ева не могла понять причину моего безудержного веселья, поглядывая поверх учебника. Хотелось петь, танцевать и кружиться от счастья. Зная обо мне все-все, артём предложил стать парой. Ну, ладно, попробовать. А это значит, что он ко мне неравнодушен. «Дан, нас Иван к столу зовет!» Окликнула меня сестра, пока я перечитывала второй раз нашу переписку. Представляя, о чём Артём думал, когда спросил, в чём я одета. «Только мне стрёмно идти. Ванька старался, а нам не понравится». Меня это тоже беспокоило. Нашего добрячка Громилу не хотелось обидеть. «Эх, чувствую, как обычно всё закончится шоколадными шариками с молоком». Вздохнула тяжело сестрица и поплелась на кухню. Вошла за ней следом. Подозрительно приятный аромат. Даже можно назвать аппетитным. Ну, пахнуть и не есть, так что шарики под рукой. «Вот, для вас еда». Ваня торжественно с гордым видом поставил перед нами тарелки. «Мы с сестрой замерли, разглядывая содержимое». Ко мне пришло одно маловероятное предположение, и я решилась первая снять пробу, чтобы удостовериться в съедобности. После всех банкетов за прошедшие два года я попробовала, если не всё, то очень многое. первое похоже на гратен. Выдала заключение запечённому в сливках картофелю с хрустящей сырной корочкой. А второе на рулет смахивает. Поковыряла вилкой Ева круглый ломтик светло-молочного цвета. «Это суфле куриное с грибами», — поникшим голосом пробормотал наш повар. Меня уже добило только то, что он названия такие знает. «Вам совсем не понравилось? Я тогда... Это... Я другое приготовлю». Кинулся к холодильнику. «Много чего умею. Подождите, мои хорошие». Достал лоток с яйцами и обернулся, округлив глаза. Мы с сестрой набросились на еду. И могли только с полным ртом говорить. «Ммм, вкусно! Офигенно! Ваня, ты лучший!» Повар, глядя на наш аппетит, скромно угукнул. И, к нашему счастью, продолжил готовить. Следующим блюдом поставил яйца пашот на хрустящих тостах. «Пипец!» Я так много не ем, но остановиться просто нереально. Да я и подумать не могла, когда мы с ним после работы купили самые обычные продукты, что из них запросто можно ресторанное меню создать. Взяли с Ивана обещание давать нам мастер-классы кулинарии. Учитывая феноменальную зрительную память телохранителя, могу себе только представить, сколько он знает рецептов. Цены такому Ивану нет». С утра всё повторилось. Сегодня я специально внимательно смотрела под ноги, чтоб не наступить на развалившегося телохранителя. Как вдруг резко и неожиданно блямкнул звонок в дверь. Иван дёрнулся, я перецепилась и, отдавив ему ногу, поймала себя у стены, едва не упав. «Стой, не подходи!» Строго, как всегда. <кх> «Стой, не подходи!» Строго, как всегда, когда чувствуют возможную опасность, приказал мне телохранитель. Ну и кого с утра пораньше принесло? Ева тоже выплыла в коридор на шум, протирая глаза. Иван вначале выглянул за дверь, что-то там выяснял. Затем приоткрыл пошире, пропуская Микки Мауса. — Ты его тоже видишь? — спросила сестра Ага. Длинный такой, и уши круглые. Микки Маус поклонился нам. Пальцем в белых перчатках надавил на карман, и зазвучала диснеевская музыка. Вытянул за спины огромный букет роз. «Дана, это для тебя!» – пропищал тоненьким голосочком Микки. Осторожно взяла из его лап цветы. «На табличке написано от Артема для милой крошки». «Как круто все у вас!» Восхитилась Ева, обнаружив между бутонами записку в виде визитки с напечатанным текстом. Микки Маус попрощался и вышел, покачивая хвостом. А я чуть не прослезилась от такого романтичного жеста Артема. Прижала к себе цветы, как будто обнимаю своего мужчину мечты. И это было только начало дня. В машине по дороге на работу пишу своему мужчине. Спасибо за сюрприз. Мне очень-очень понравилось. Добавляю целую кучу смайликов с весёлыми рожицами и цветочками, не решаясь ставить сердечки. Давлю в себе определение чувств просто потому, что боюсь признаться. И ещё уверена, что в ответ не получу ничего похожего. Рано. Слишком рано загадывать наперёд. Притаптываю скромную надежду, позволяя мадам неуверенности почувствовать себя свободно, развалившись на просторном мягком ложе сомнений. В ответ практически сразу прилетает. «Я рад, что тебе понравилось. Дана, ты помнишь про вечер и должок?» Он еще спрашивает. «Ночью я еле заснула с мыслями о предстоящей встрече». «Да, приезжай, как договаривались. Буду ждать». Перечитала написанное. Звучит суховато, но и навязчивой быть тоже не хочется. Возможно, присутствует страх отпугнуть излишне бурными эмоциями. «До встречи, крошка!» В конце Артём добавил один единственный смайл. И не какой-то там, а с поцелуем. «Ох, как приятно!» «Дон, чё с тобой?» Не понял моих радостных охов-вздохов Иван, бросая встревоженные взгляды. Меня Артём поцеловал только что. Поделилась своей радостью, переполняясь новыми, несравнимыми с прошлым ощущениями. «Ты чего? Заболела?» Отлепил одну руку от руля и плюхнул мне на лоб. Затылком приросла к спинке сиденья. Так и сотрясение мозга недолго получить. «Ваня, ты неправильно понял». Быстро уточняю, пока он меня по дороге в торговый центр в больницу не отправил. Все время забываю, что он слова воспринимает исключительно прямо. В сообщениях вместе со смайлами люди передают эмоции и то, что думают. «Хм, понятно», – озадачился телохранитель, почесав макушку. «Мне там одна сирша прислала тоже такое». Достал из кармана куртки и телефон и протянул мне. Вошла в сообщение. Моё женское любопытство подскочило выше крыши. «Ну-ну, кто же там та самая?» «Ага». Светлана написала «Привет, чё там как?» И Смайл с улыбкой. «Да они прямо созданы друг для друга». А я ещё переживала, что ему будет сложно пару найти. В бутике у нас работа наладилась. И даже более того, выручка росла, как на дрожжах. Мы с Натой активно предлагали услуги стилиста, занявшего позицию на своем почетном месте. Лавки возле примерочных. Клиентки пребывали в приятном шоке от нововведений в лице бесплатного громила стилиста, безошибочно угадывающего нужные размеры. Я заметила, что постепенно начинаю привыкать к присутствию Ивана. Уже совсем не напрягаюсь от того, что выйти даже в туалет из бутика приходится в компании. Как-то всё больше и больше воспринимаю телохранителя в качестве друга. Громадного, неуклюжего и доброго друга. Ближе к обеду, когда мы только собрались пить чай, воспользовавшись затишьем в потоке покупателей, вошла миловидная женщина старше пятидесяти лет с большой плетёной корзиной. Отдохнули, блин. Расстроенно протянула НАТО, разглядывая посетительницу. Не обращая внимания на стеллажи с одеждой, женщина сразу направилась в нашу сторону. «Если среди вас любительница шоколада Дана...» Приятным мелодичным голосом обратилась она к нам, выставляя вперёд корзину. Второй раз после прихода Микки Мауса я зависла на месте. «У меня на лбу написано...» Надка сбоку захихикала, наблюдая за моей реакцией на одно лишь сладкое слово. Иван сощурился с подозрением и встал рядом. «Вот она, сладкоежка Дана. Вы не ошиблись дверью». Указала на меня, всё так же посмеиваясь подруга. «Ну вы чего?» – повернулась к нам. «Романтическая попытка номер два от Артёма. Принимай подарки». Надка оказалась права. Женщина вытащила из корзины шоколадные фигурки зверей и не отказалась от предложенного чая. Познакомившись поближе, мы узнали, что зовут ее Любовь Ивановна. Работает курьером по доставке в отделе сладостей. Перед уходом она подозрительно попрощалась до завтра. Сказать, что я обрадовалась и восхитилась шоколадным сюрпризом, покажется мало. Спохватилась, когда осталась последняя лисичка в упаковке. И сфоткала на память о самом лучшем дне. И почему я не уточнила, что имела в виду Любовь Ивановна? Неужели мне еще раз перепадет любимое угощение? Продолжение дня до вечера прошло без дополнительных сюрпризов. Время приближалось к вечеру. Слишком закрытое платье. Крутилась я у зеркала, примеряя очередной наряд на свидание. Тебе не угодишь. то открытое и вульгарное то короткое и вызывающее определись чего сама хочешь ната принесла еще два варианта последнее на тебе идеально смотрится оценила красное платье с открытыми плечами средней длины до середины бедра а я вспомнила как когда то помогала ей с выбором перед первым свиданием с олегом сейчас мы поменялись местами И теперь не она меня, а я её извожу своими капризами. Нервишки шалят, чего уж тут скрывать. Тебе надо только это. Забрал все отложенные платья Иван, оставляя одно то, что больше всего понравилось Нате. Артём Кириллович обрадуется. Вот, послушайся хоть стилиста, раз сама не можешь выбрать. Поддержала подруга Ивана. Сразишь своего мужчину мечты на повал. «Отлично!» – сговорились. ято на чёрное платьице изначально нацелилась». Иван оставался непреклонен. Поддалась мнению большинства и смирилась с выбором. «Если на то ещё можно уговорить на что-то другое, то против такого стилиста не попрёшь. В красном, так в красном». В назначенное время я во всей красе поспешила к двери. По поводу красы это скорее внушение на позитивные мысли. Потому как макияж не задался из третьей попытки. Волосы не слушались и выпрыгивали из задуманной прически. Психи от недостатка времени атаковали. Плюнула на всё, распустила волосы. И, недолго думая, повторила свой макияж во время того, как выдавала себя за пару Артёма на свадьбе. Открыла дверь с колотящимся сердцем. Все лишние мысли выветрились за секунду. «Какая нафиг разница, что на мне надето, если он так смотрит?» Надуманные страхи дня отступили, и вместо слов под влиянием момента приподнялась на носочки, прикасаясь к нему губами с поцелуем. «Дан, мне будет нелегко с тобой проводить вечер среди людей». Выдохнуло мне в губы, мгновенно воспламеняя искру желания остаться с ним наедине.